Это машины для очень богатых людей, неожиданно сказал мистер Адамс. Я советую вам купить новый Ford. Подержанная машина стоит недорого, но вы никогда не знаете, сколько раз вам придется чинить ее в дороге, сколько она жрет бензина и масла. Нет, нет, мистеры, это было бы глупо покупать старье. И хотя на каждом из таких базаров стоял под особым балдахинчиком автомобиль украшенный соблазнительным плакатом сенсация сегодняшнего дня и нам безумно хотелось эту сенсацию приобрести продавалась она совсем дешево и выглядела просто замечательно адамс был н е п р е к л о н е н и удержал нас от опасной покупки мы купили новый ford сначала мы хотели купить ford с радиостановкой у но нам рассказали одну ужасную историю Недавно произошла катастрофа. В горах разбилась машина, и сколеченные люди несколько часов пролежали в ней под звуки факс-тротов, которые исполнял уцелевший радиоприемник. После этого, конечно, мы от радио отказались. Кстати, оно стоило сорок два доллара. От отопления мы тоже отказались. Зачем отопление, если все равно надо одно окно держать открытым, иначе запотеет ветровое стекло. К тому же отопление стоило дорого. Двенадцать долларов. Пепельница стоила дешево, но покупать ее уже не было времени. Одним словом, мы купили самый обыкновенный Форд без радио, без отопления, без пепельницы и без заднего сундука, но зато с электрической зажигалкой. Продал нам его дилер, торговец автомобилями, в нижней части города, где-то на второй авеню, угол первой улицы, район города не самый аристократический. Наш новый автомобиль, или как в Америке говорят, кар, стоял в пустом сарае. В сарае было сумрачно и грязновато, и дилер был похож на гангстера и даже не выражал особого желания продать нам машину. Купим, купим, не купим, не надо. И тем не менее мы сразу увидели это то, что мы искали. Автомобиль был совершенно новый, благородного мышиного цвета, выглядел как дорогой, а стоил дешево. Чего еще можно желать от автомобиля? Бесплатных пирожных, как любил говорить Маяковский, таких чудес на свете не бывает. Мы его сразу купили. Мы очень полюбили наш новый кар. И когда все хлопоты были уже закончены, когда мы получили документы на право владения машиной, когда она уже имела желтый номер 3S9974 и надпись Нью-Йорк, и была застрахована на тот случай. Если мы на кого-нибудь налетим, а также если на нас кто-нибудь налетит, когда мы в первый раз ехали в своей машине по Нью-Йорку и миссис Адамс сидела за рулем, а сам Адамс помещался рядом с ней, мы были очень горды и не совсем понимали, почему безмолвствует великий город. Чтобы сделать нам приятное, старый Адамс сказал, что за всю свою жизнь Не видел такого удачного, приемистого, легкого на ходу и экономичного автомобиля. Да, удивительно удобно и хорошо им управлять. Вам удивительно повезло, что вы купили именно этот автомобиль, подтвердила миссис Адамс. Мы тоже чувствовали удовлетворение от того, что среди 25 миллионов американских автомобилей нам все-таки удалось заполучить самый лучший. Последнюю ночь мы провели у Адамсов. Мы решили встать как можно раньше, чтобы выехать, пока бедная Бэби еще спит. Но это не удалось. Девочка застала нас в разгаре перетаскивания чемоданов. На Адамсов жалко было смотреть. Они лживыми голосами уверяли Бэби, что через час вернутся. Негритянка плакала. Мы чувствовали себя подлецами. Машина скользнула по влажному асфальту Сентрал-Парк Вест. Спидометр начал отсчитывать мили. Мы двинулись в дальний путь.